Глава шестнадцатая. «Оборотье». «Есть у меня одна мыслишка», — сказал Вильмот, проводя Сюзи по кипящей жизнью площади и ловко уворачиваясь от машин. Они пришли к узкому зданию из белой и зеленой плитки с большой неоновой вывеской над входом. Она горела красным и гласила «Оборотье». Под ней Сюзи увидела две двери. На одной висела табличка с надписью «Низ», а на другой — «Верх». В первой тролли исчезали, а из второй появлялись. Вильмот слегка замедлил шаг, и они встали в очередь к двери, которая вела вниз. «Куда это мы?» — спросила Сюзи. «На поиске одного из посыльных, отдавших на хранение входные сведения», — ответил Вильмот. «Они могут забрать данные и передать их нам, чтобы нас пустили в костяную башню». «А какие это сведения?» — поинтересовалась девочка. «Ну, могут быть какие угодно, но они принадлежат лишь тем, кто отдал свои знания на хранение. А чтобы проникнуть в костяную башню, надо заплатить за вход одним из таких вот секретов. Без этого нас даже на порог не пустят. Сведения эти редкие, и посыльные всегда запирали свои тайны в сейфе почтового отделения, на всякий случай». «Чтобы их забрать, если вдруг придется ехать с доставкой в Костяную башню?» — уточнила Сюзи. «Умно». «Осталось только найти бывшего посыльного», — сказал Вильмот. — «и я знаю, где его искать. Нас ждет оборотье!» За дверью тянулась узкая спиральная лестница из кованого железа, явно предназначенная только для троллей. Сьюзи вся сжалась, стараясь там протиснуться, и шла, пригнув голову, чтобы не царапаться макушкой о низкий потолок. По ступеням гремели сотни рабочих ботинок, а от стен отлетало громкое эхо суетливой болтовни. Толпа стремилась вперед, унося Сьюзи все дальше вниз по узкой спирали. — Что такое оборотье? — крикнула она. — Да, знаю! — заорал в ответ Вильмот, приложив руки рупором к рту. «Очень шумно!» Сюзи поморщилась и накрыла уши ладонями. Она догадалась, что находится уже глубоко под землей. На память пришло неприятное чувство, которое она испытала, оказавшись в скафандре. Боязнь замкнутого пространства. Внезапно стены раздвинулись, и лестница вывела их в просторное помещение размером с громадный самолетный ангар. Сюзи раскрыла рот от изумления. Перед ней предстала фабрика с неподвижными, будто мертвыми механизмами, покрытая мраком и пылью. Вдали, едва различимые виднелись спиральные лестницы, вроде той, по которой они сейчас спустились. Эхо тысяч шагов разносилось по открытому помещению, словно глухой звон колокола. Сюзи похлопала Вильмота по плечу. — Нам сюда? — крикнула она ему прямо в ухо. "Нет!" — отозвался тролль. — Это старый производственный уровень. Раньше здесь разрабатывали технологии для всего Союза. Он махнул рукой на сломанные машины и приборы. — В последнее время все рушится. Я не про технику, — поспешно добавил Вильмотт. — Хотя это тоже. Я про все остальное. Никому больше не нужны технологии троллей. И почтовая служба никому не нужна. — «Все, чему мы посвящаем своей жизни, прекращает свое существование!» Сюзи оглянулась и впервые обратила внимание на обреченность и горечь во взглядах троллей, смотрящих на фабрику. Стараясь стряхнуть с себя чувство неловкости, Сюзи выудила снежный шар из кармана, пока Вильмотт на нее не смотрел и поднесла к губам. «Фредерик», — прошептала она, — «что мы будем делать, когда попадем в костяную башню?» «Как ты разрушишь чары?» Сюзи поднесла снежный шар куху, чтобы разобрать ответ лягушонка в окружающем ее шуме и гаме. «Я же говорил, с помощью волшебства!» — сказал он. «Ну ты-то заперт в этом сувенире! У тебя даже рук нет! Ну и что, ты снимешь заклятие!» «Я?» — Сюзи невольно повысила голос. «Я не разбираюсь в магии!» «Правда?» когда почему у тебя с собой волшебная палочка? — Какая палочка? — Та, что лежит в том же кармане, в который ты меня то и дело суешь, — с осуждением произнес Фредерик. Несколько секунд Сьюзи ломала голову на тему, о какой палочке он говорит. Все, что у нее в кармане, — это... — Ты про металлический цилиндр, который я отобрала у Флетча? Я думала, это какой-то инструмент. — Палочка тролля — это в самом деле инструмент, — признал Фредерик и довольно простой, тупой инструмент, но и от него польза бывает. Колдовать может любой, нужны только воля, знания и палочка. Воля и палочка у нас есть, а в башне мы добудем знания. Там есть одна книга, которая нам поможет. Вредные заклятия и как их снимать. И я все тебе объясню». Сьюзи убрала лягушонка обратно в карман и нащупала холодный металлический цилиндр. Особенно волшебным он не казался и слова Фредерика пробудили в ней новые опасения. И «Если Сюзи не успеет вовремя вернуться домой, мама с папой не только сойдут с ума от волнения, но и останутся в доме, который внутри больше, чем снаружи, с двумя тоннелями в коридоре». Как там сказал Флетч до того, как она зацепилась за поезд, «Без нее мне работу не выполнить». А Сюзи забрала его палочку. И как он вернет дому прежний облик без волшебства? Она еще раздумывала над этим вопросом, когда они прошли по лестнице мимо фабрики и спустились еще ниже, снова оказавшись в тесноте между стен. Почти пришли, крикнул Вильмот. Наконец-то, ответила Сьюзи. Я не привыкла находиться так глубоко под землей. Он хитро на нее взглянул. Мы не под землей. Сюзи хотела было возразить, сказать, что это глупо, да и где еще они могут быть, если не под землей? Но тут лестница снова вывела их в открытое пространство, залитое дневным светом. Да, тусклым и блеклым, но все же светом. Девочка растерянно осмотрелась и даже не заметила, как дошла до последней ступеньки. Она споткнулась и упала на металлическую дорожку, влетев чуть ли не в семерых троллей. «Ты в порядке?» — озабоченно спросил Вильмотт, оглядываясь на Сюзи. Она не ответила. Сюзи не могла отвести глаз от представшего перед ней вида, не могла поверить. Они очутились не под землей, а над ней, высоко-высоко над землей. Дорожка тянулась над глубоким каньоном, у которого не видно было дна. И таким широким, что его каменистые стены заволакивала дымка дали. Покачиваясь, Сьюзи поднялась на ноги и вцепилась в перила. Голова у нее кружилась, а колени тряслись. Где мы? выдохнула она. В другом невероятном месте? Нет, конечно, с удивлением ответил Вильмот. Всего лишь в обороте. Порыв ветра сколыхнул халат Сьюзи. Но мы так высоко! «Где же тролль Виль?» Вильмотт вежливо хмыкнул, очевидно смущенный ее невежеством. «Ровно там, где мы его оставили», — сказал он и поднял глаза к небу. «Вот только неба над ними не было», — поняла Сюзи, проследив за его взглядом. Вместо него над каньоном тянулись километры камни, кирпича и железа, словно грязная безразмерная радуга. Мало того, к этой арке крепились дома. Десятки домов. Это был целый город с магазинчиками, шпилями, квартирными домами, и все они свисали с металлической радуги, как сталактит из потолка пещеры. В окнах горел свет, на бельевых веревках была развешана постиранная одежда, а из дренажных труб в пропасть выливалась вода. — Сюзи, ты точно в порядке? — Вильмот накрыл ее руку своей. Сюзи осознала, что стоит с разинутым ртом, закрыла его и захлопала глазами, не веря в происходящее. — Я вижу, — сказала она, — но не понимаю. — На самом деле все просто, — успокоил ее Вильмот и вытянул перед собой руку ладонью вниз. — Мы были здесь, над надземье, — он постучал пальцем по тыльной стороне кисти. — Там находятся общественные здания вроде почтового отделения. «Знаешь, то, что мы готовы показать туристам!» Тролль ухмыльнулся. «Потом мы спустились по пролету...» Он махнул рукой в сторону лестницы, откуда они пришли. «Который соединяет надземье с оборотьем. И вот мы здесь...» Вильмотт постучал пальцем по ладони. «В жилом квартале...» Сюзи еще раз осмотрелась, переваривая новую информацию. «Оборотье...» — повторила она, привыкая к странному слову. Сюзи начинала понимать, что к чему, но отказывалась это принимать. «Вильмот, мы... мы под мостом?» Вильмот рассмеялся. «А где же еще жить троллю, как не под мостом?» Он заметил, что Сюзи не разделяет его веселье, и ошеломленно на нее уставился. «Погоди, ты правда не знала?» Она кивнула. «О!» Вильмоту явно было нелегко в это поверить. Извини, а я предположил, что ты знаешь. Это все знают. Так ваш город – это один большой мост, величайший мост ролей в истории. С гордостью заявил Вильмот. Четвертый мост или Форт Бридж. Сьюзи ахнула. В моем мире тоже есть такой в Шотландии. У Вильмота дрогнули кончики ушей. Правда. А как вы лишились первых трех? В смысле? «У нас первый мост обвалился вниз, второй — вверх, третий. Ну, никто не знает наверняка, что с ним случилось. Но его детали возникают то в этой, то в другой реальности. А четвертый — самый крепкий. Стоит вот уже несколько веков». «Как?» — вырвалось у Сюзи. «Не может быть моста таких размеров. Он должен разрушиться под собственным весом». Вильмот открыл был рот, чтобы ответить, но Сюзи ему не дала. «Не надо мне говорить, что это благодаря волшебству, потому что так нечестно!» <сос oferecer> Вильмотт застыл с раскрытым ртом и только через несколько секунд ответил. «Давай будем считать, что это все заслуга целеустремленности троллей!» — предложил он. Сюзи улыбнулась и покрепче сжала перила. «Хорошо, давай. Так, и куда мы идем?»